«Это трудно объяснить», — продолжал я. «Такое у меня бывало всего один или два раза перед тем, как я терял сознание. Головокружение, все чувства обострены до предела, конечности не имеют». «Продолжай». Теперь его голос был резким и взволнованным. «Что еще?» «Я не чувствую своего тела. Кажется, что Чарли где-то рядом. Мои глаза открыты». «Я уверен в этом». «Они открыты?» «Да, широко открыты». Из стены потолка исходит голубовато-белое сияние. Оно собирается в мерцающий шар. Висит в воздухе свет. Он впивается в глаза, в мозг. Все сверкает. «Я плыву». «Нет, я расширяюсь». Я не смотрю вниз, но знаю, что лежу на кушетке. Что это? Галлюцинация? Чарли, что с тобой? Не это ли описывают в своих сочинениях мистики? Я слушаю голос Штрауса, но не хочу отвечать. Меня раздражает его присутствие. Не буду обращать на него внимания. Успокойся и дай этому... Чем бы оно ни было, наполнить меня светом, поглотить меня. Что ты видишь, Чарли? Да что с тобой? Я лечу вверх, словно подхваченный потоком теплого воздуха листочек. Ускоряясь, атомы моего тела разлетаются в разные стороны. Я становлюсь легче и больше, больше. Взрываюсь и превращаюсь в солнце. Я — расширяющаяся вселенная, всплывающая в спокойном море. Тело мое поглощает комнату, здание, город, страну. Если я посмотрю вниз, то увижу, как течь моя затмевает планету. Вот-вот я прорву оболочку существования, словно рыба, выпрыгивающая на поверхность океана, но тут начинаю чувствовать, как что-то тянет меня вниз. Я разозлился и хочу стряхнуть с себя невидимые путы. На грани полного единения со Вселенной я слышу вокруг себя шепот. Он зовет меня вниз — В мир смертных волны медленно опадают. Мой непомерно разросшийся дух возвращается в земные измерения. Отнюдь не добровольно. Я предпочел бы потеряться, но потому, что меня тянут вниз, к себе, в себя. И через мгновение... Я снова лежу на кушетке, натягивая перчатку своего бренного тела на пальцы сознания. Если я захочу, то смогу поднять руку или подмигнуть, но только если захочу. Однако я не хочу. Я не сдвинусь с места. Я лежу и жду. Чарли не хочет, чтобы я раздвинул занавес мозга. Чарли не желает знать, что скрывается за ним. Неужели он боится увидеть Бога? Или он боится не увидеть ничего? Я лежу, жду. Момент самосознания проходит, и опять я теряю ощущение собственного тела, Чарли втягивает меня в себя. Я смотрю внутрь, в центр невидимого, на красную точку, и она превращается в цветок со множеством лепестков, мерцающий, клубящийся, светящийся цветок, растущий в глубине моего подсознания. «Я уменьшаюсь». Это не сближение атомов моего тела, это сплавление. Словно атомы моего «я» соединяются в микрокосм. Будет страшная жара и непереносимо яркий свет, ад внутри ада. Но я не смотрю на свет, только на цветок не умножающиеся, не разделяющиеся создание одного из многого.